И так на меня смотрел не только банкир, еще и женщины. Да-да, когда наши взгляды встречались, я улавливал некую томность, раздумья на предмет. Смогу ли я обнимать их только одной рукой? Бред, конечно, но кто-то схватил меня сзади, чуть не швырнул на пол. Я бы распыскал все шампанское из бокала, если не ловко не выхватил его из моей руки. Обернувшись, я увидел улыбающуюся Кэти Грин. Наряд сискульптурницы гестаповки она, вероятно, оставила в Миннесоте, и на выставку пришла в коротком поблескивающем зеленом платье, которое плотно облегало ее ладную фигуру, и на таких высоких каблуках, что макушкой доставала мне до лба. Позади него возмущался Кейман. Его огромные глаза доброжелательно глядывали в зал сквозь очки враговой оправе. «Господи, Кэти!» — воскликнул я. «А если бы я шлепнулся на пол, чтоб тогда? Тогда бы я заставил тебя сделать пятьдесят поднятий торса из положения лежа. Она улыбнулась еще шире. Ее глаза наполнились слезами, как и обещала по телефону. «Какой загар! Симпатичный ты наш!» Она заплакала и обняла меня. Я обнял ее в ответ, потом пожал руку Кеймену, Моя кисть полностью исчезла в его ладони. «Ваш самолет идеально подходит для людей, моих габаритов», — пророкотал доктор. Люди начинали поворачиваться на его голос. Бас у него был, как у Джеймса Эрла Джонсона. озвученное таким голосом рекламное объявление в супермаркете, воспринимается как глаз божий. Я получил огромное удовольствие, Эдгар. Это не мой самолет, но я рад. Хотите, мистер Цимонду? Ко мне обратилась очаровательная рыжеволосая девушка, груди которой, щедро обсыпанные веснушками, грозили вывалиться из декольте крошечного розового платья. Она смотрела на меня большущими зелеными глазами. На вид ей было не больше лет, чем моей дочери Мелинде. Прежде чем я успел вымолвить хоть слово, девушка протянула руку, мягко сжала мои пальцы. «Я просто хотела прикоснуться к руке, которая нарисовала все эти картины», — продолжила она. «Это прекрасные, пугающие картины». «Господи, вы потрясающий художник!» Она подняла мою руку и поцеловала ее, потом приложила к одной груди. Сквозь тонкий шифон я почувствовал твердую вишенку соска, и рыженькая, почувств... рыженькая расстрелилась в толпе. «И часто такое случается?» — спросил Кеймен. А Кэти одновременно с ним поинтересовалась. — Так вот, значит, какие плоды развода ты пожинаешь, Эдгар? Они приглянулись и мгновением позже расхохотались. Я понял, над чем они смеются. Эдгар на месте Элдиса. Но мне все это казалось странным. Залы галереи вдруг начали напоминать подводный грот. И я понял, что могу рисовать их такими. Пещеру с картинами на стенах, картины, на которые смотрят косяк и рыба людей, тогда как три Нептуна пускает пузыри витами какой-нибудь веселой песенки. Странно, так странно. Мне не доставало Вайрмана и Джека, они пока не появились, но еще больше моих ближайших родственников, особенно Илли. Если бы они находились рядом, я, возможно, ощутил бы, что все происходит наяву. Я глянул на дверь. «Если вы сматываете Пэму девочек, думаю, они вот-вот будут», — сказал Кеймен. «У Мелинды что-то случилось с платьем, и она пошла переодеться». «У Мелинды», — подумал я, — «конечно, содержаться они могли только из-за Мел. И вот тут я увидел их, прокладывающих путь сквозь толпу Ардзивак. На общем загорелом фоне северная белизна лид сразу выдавала в них чужаков. Том Райли и Уильям Боузи, третий незабвенный Боузи, оба в темных костюмах шагали следом. Они остановились, чтобы взглянуть на три моих ранних рисунка, которые Дарью поместила в двери, объединив триптих. Первой меня заметила Илзи. «Папуля!» — воскликнула она — И прорезал толпу, как буксир, таща за собой баржи, мать и сестру. За лин следовал высокий молодой человек. Пэм на ходу помахала мне рукой. Я и выставил на Кэти и Слободников. Анжел по-прежнему держал мой бокал. Кто-то обратился ко мне. «Мистер Симонтл, вас не затруднит, не затруднит ответить на...» Но я даже не посмотрел в его сторону. В этот момент я видел только сияющее лицо Илзы и ее счастливые глаза. Мы встретились перед плакатом. Галерея Скотта представляет взгляд с Дюмы. Картины и рисунки Эдгара Фримонта. Я обратил внимание, что на Юзе совсем новое бирюзовое платье, которого не видел раньше. А забранные наверх волосы открывают лебединую шею, от чего моя младшая дочь казалась на удивление взрослой. Я ощущал невероятную сокрушающую любовь к ней и благодарность за то, что точно такую же любовь она испытывает ко мне. Это было в ее глазах. Потом я обнял дочь. Через мгновение Мелинда оказалась рядом. Ее молодой человек возвышался позади нее. И над ней словно длинный высокий вертолет. Одной рукой я не мог обнять обеих дочерей, но у Мелинды руки были свободны. Она обняла меня и поцеловала в щеку. «Манжур, папа, поздравляю!» А передо мной уже возникла Пэм, женщина, которую не так давно я назвал бросающей меня сумкой. Она пришла на выставку в сомненном синем брючном костюме, светло-синим шелковым, и блузке с ниткой жемчуга на шее, в скромных сережках, в скромных, но из, хоро... из хорошей кожи туфлях на низком каблуке. Миннесота во всей красе. Пэм, несомненно, пугали все эти люди и необычная обстановка, но с ее лица все равно не сходила оптимистичная улыбка. За время нашей совместной жизни Пэм повлияла и проявляла себя по-разному, но никогда не впадала в отчаяние. «Эдгар» — нерешительно спросила она, Мы по-прежнему друзья, будь уверена. Я легонько поцеловал ее, но крепко, насколько это возможно для однорукого, для однорукого мужчины. И уже с одной стороны, Мелинда с другой, прижимаясь ко мне так сильно, что болели ребра. Но я не обращал на это внимания. Откуда-то издалека занеслись аплодисменты. Ты хорошо выглядишь, прошитала мне на ухо Пэм. Нет, ты выглядишь прекрасно. Я могла бы не узнать тебя на улице. Я отступил на шаг, окинул ее взглядом с головы до ног. «Да и ты хороша!» Она рассмеялась, покраснела. Незнакомка, с которой столько лет делю постель. Макияж прикрывает множество пороков. «Папочка — это Рик Дуссо». «Бонжур и мои поздравления!» «Монсер Фримантул». Рик держал в руках плоскую белую коробку. А теперь протянул ее мне. От линии меня. «Ункиду». «Подарок?» «Это означает «ункиду». Я, разумеется, знал, что но истинным откровением для меня стало экзотическое излучание уменьшительного имени моей дочери, которое придавало ему французский выговор. Вот тогда-то я и понял, что Велинда теперь скорее его девочка, нежели моя. У меня создалось впечатление, что почти все гости галереи собрались вокруг, чтобы посмотреть, как я буду открывать коробку с подарком. Том Райли навис над плечом Пэм. Боузи стоял рядом с ним. Маргарет Боузман... оказавшаяся позади своего мужа, послала мне воздушный поцелуй. Я видел Тодда Джеймисона, врача, который спас мне жизнь, двух дядьев и двух тетушек, Руди Радник, моего секретаря в прошлой жизни, Кемина, само собой такого поневоле не заметишь, и Кэти. Пришли все, за исключением Вармана и Джека, и я начал беспокоиться, вдруг что-то случилось или задержало их. Но на мгновение тревоги эти отступили на второй план. Я подумал о том, как пришел в себя на больничной койке. Ничего не соображающий, отрезанный от мира безжалостной болью. Потом посмотрел на гостей и удивился. Неужто все может так кардинально перемениться? Все эти люди на один вечер вернулись в мою жизнь. Я не хотел плакать, но практически не сомневался в том, что слез не избежать. Чувствовал, что расползаюсь, как папиросная бумага под ливнем. «Открой ее, папочка!» — воскликнула Илзе. Я чувствовал аромат ее духов и сладкую свежесть. «Откройте, откройте!» — благожелательно поддержали из толпы. Я открыл коробку, поднял тонкую бумагу, увидел то, что и ожидал. Только я ожидал что-то шутливое, а подарок на шутку не тянул. Мелинда и Рик купили мне берет из темно-красного бархата, на ощупь гладкого, как шелк. Но не какую-то дешевку. «Он слишком хорош», — пробормотал я. «Нет, папочка», — возразила Мелинда. «Не слишком, мы надеемся, что он будет тебе в пору». Я достал берет из коробки, поднял его над головой, Одобрительная ах пронеслось над толпой. Мелинда и Рик радостно переглянулись. А Пэм, которая всегда и, вероятно, небезосновательно подозревала, что Лин не получала от меня положенной ей доли любви и одобрения, сияя посмотрела на меня. Я надел берет, и он идеально мне подошел. Мелинда слегка его поправила, отступила на шаг и протянула ко мне руки. Воскликнув «Усым, Пэм!» Вокруг захлопали и закричали «Браво!» юля поцеловала меня. Она плакала и смеялась. Я помню белоснежную уронимость ее шеи, ощущение и прикосновение губчить повыше моего рта. Я был королем Бала, и меня окружала моя семья. Ярко горели люстры, и шампанское, играла музыка. Произошло все это четырьмя годами раньше, 15 апреля, между 7.45 и 8 часами, когда в тенях на Панну-Веню только начинали появляться первые мазки синего. Я дорожу этим воспоминаниям.